Глава тридцать первая. Надежда Америки. Четыре года Джордж Уэббер жил и писал в Бруклине. И все четыре года, насколько это возможно для современного человека, он жил отшельником. Одиночество отнюдь не редкость, не какой-то необычайный случай, напротив, Оно всегда было и остается главным и неизбежным испытанием в жизни каждого человека. Так бывало не только с величайшими поэтами, как свидетельствуют их полные скорби творения. Боль, о которой они поведали миру, теперь Джорджу казалось, эта истина в равной степени справедлива для всех безвестных ничтожеств, что кишат вокруг него на улицах, он видел, как они сталкиваются друг с другом, слышал вечные перепалки и перебранки, одни и те же вспышки злобы, презрения, недоверия, ненависти, и все ясней понимал, что одна из важнейших причин их недуга — одиночество. Для такой одинокой жизни, какую вел Джордж, человеку надо полагаться на Бога, обладать спокойной верой святого инока и суровой непоколебимостью геркулесовых столпов. А если этого нет, то, оказывается, порою что-нибудь, что угодно, любая мелочь, пустяк, самый обыденный случай, самое незначащее слово может вмиг сорвать с тебя защитный панцирь, и задрожит рука. Сердце стиснет леденящий ужас, и все нутро наполнит серая муть дрожащего бессилия и отчаяния. Подчас так сбивает с ног ехидное словцо, которое как бы мимоходом обронит какой-нибудь литературный пророк-всезнайка на страницах одного из наилевейших журналов, к примеру. Что же это стало с нашим самораскрывающимся и словесно извергающимся другом Джорджем Уэббером. Помните его? Помните, сколько шуму он наделал несколько лет назад своим так называемым «романом»? Иные наши почтенные коллеги вообразили, что различают в этом творении признаки многообещающего таланта — Мы бы тоже приветствовали новую книгу этого автора, которая, по крайней мере, доказала бы, что первая не была случайностью. Но темпус фугит, время бежит, латынь. А где же Уэббер? Вызываем мистера Уэббера. Никакого ответа. Что ж, быть может, это и печально, но ведь... Авторам, написавшим всего лишь по одной книге, не числа. Они разом выпаливают все, на что способны, и смолкают, и потом их уже не слышно. кое из нас книга Уэббера сразу пробудила немалые сомнения, но наш голос заглушили охи и ахи тех, кто, очертя голову, спешил возвестить о новой восходящей звезде на литературном небосклоне, И теперь, будь мы не столь снисходительны к нашим более восторжным собратьям-критикам, мы могли бы выступить вперед и скромно молвить. Мы же вам говорили. Подчас довольно пройти облаку, затмевая солнце, подчас довольно стылому свету мартовского дня обнажить беспредельное, откровенное, расползающееся во все стороны Уродство и убогую добропорядочность бруклинских улиц. Что бы там ни было, но в такие минуты день разом гаснет. Не остается в нем ни радости, ни певучести. Сердце у Эббера наливается свинцом, и кажется, Вовек уже не вернуться надежда, вера в себя и в свое дело. И все высокое, святое, истинное – что он когда-либо узнал, обрел и пережил. Все оборачивается ложью и насмешкой. И чувство такое, словно он бродит среди мертвецов, и лишь одно на земле не ложь и не подделка — живые мертвецы, которые вечно будут копошиться все в тех же неизменных мутно мутнобагровых, устало меркнущих на ветру воскресных, мартовских сумерках эти отвратительные приступы сомнения отчаяния темного смятения то захлестывают душу то вновь отпускают и джордж узнал их как должен узнать каждый кто одинок ибо все представало перед ним лишь в том образе какой он сам для себя создал опирался он лишь на то знание которое черпал из опыта собственной жизни. И видел он жизнь не чьими-либо чужими, но лишь своими глазами, познавал ее собственными чувствами и собственным разумом. Никто его не поддерживал, не ободрял и не помогал ему. Никакая религия не утешала, и никакой у него не было веры, кроме одной. Своей, собственной. Вера эта состояла из многих слагаемых, но сводилась в сущности к одному. Он верил в самого себя. Верил, что если только сумеет схватить кусок правды о той жизни, какую он знает, и заставит других тоже узнать ее и почувствовать, это будет высшим его подвигом и невообразимым счастьем а где-то в глубине души, воспламеняя и поддерживая эту веру обещанием грядущей награды, таилось убеждение поравнею признаться, что если бы это удалось, весь мир был бы ему, Джорджу Эддеру, благодарен и увенчал бы его лаврами желанной славы. Жажда славы прочно укоренилась в сердцах людей это одно из самых неодолимых человеческих желаний и может быть как раз поэтому да еще потому что оно столь глубинное сокровенное, люди крайне неохотно в нем признаются и особенно те кого всего сильнее подстрекает и мучит это жгучее неукротимое жажда Политик, например, никогда не даст нам понять, что им движет любовь к власти, стремление оказаться на виду, занять высокий пост. Нет, им, конечно же, руководит бескорыстная преданность общему благу, самоотверженность и великодушие государственного мужа, любовь к ближнему, пылкий идеализм, и стремится он лишь к одному. Изгнать негодяя, который беззаконно захватил этот высокий пост — и обманывает доверие народа, тогда как сам он, по его же словам, будет служить нам безупречно и ревностно, не щадя сил. То же и с военным. Нет, не из любви к славе избрал он свое ремесло, не из любви к войне, к сражениям, ко всяким громким титулам и пышным наградам, какие достаются герою-завоевателю, о нет. Солдатам его делает преданность долгу. Никаких личных побуждений. Его воодушевляет просто-напросто пылкое бескорыстие самоотверженного патриота. Он сожалеет лишь о том, что у него только одна, а не десять жизней, он все их отдал бы Отечеству. И так всюду и везде. Адвокат уверяет вас, что он защитник слабых, он печется об угнетенных, воюет за права обиженных вдов и преследуемых сирот. Он столб справедливости и ярый до полного самопожертвования, враг крючкотворства, мошенничества, воровства, насилия и преступления, какими бы личинами они не прикрывались. Даже коммерсант не сознается что наживает деньги ради собственной выгоды. Напротив, он содействует обогащению всего государства. Он благодетель, он дает работу тысячам людей, которые погибали бы в горе и нищете, если б не его могучий ум и талант организатора. Он поборник американского идеала сильной личности. Пример молодежи. Блистательный образец того, чего может достичь в Америке каждый бедный паренек из любого захолустья, который верен истинно американским добродетелям, бережлив и трудолюбив, послушен долгу и честен в делах. Он-то и есть, как сам он нас заверяет, главная опора страны, ее движущая сила, первый гражданин ее, друг народа номер один. Все они, разумеется, лгут. Они и сами знают, что лгут. И каждый, кто их слышит, тоже это знает. Ложь, однако, стала неотъемлемой частью и условием жизни у нас в Америке. Люди терпеливо ее выслушивают и улыбаются ей, улыбаются невесело. И есть в этой улыбке покорность и пренебрежительное равнодушие, рожденное усталостью любопытно, что ложь вторглась и в мир творчества, единственную область, где она существовать не вправе. Были прежде времена, когда поэт, живописец, музыкант, всякий человек искусства мог, не стыдясь, признаться, что среди сил, направляющих его жизнь и труд, есть и желание славы. Но как же все с тех пор переменилось? В наши дни — Пришлось бы объехать полмира и возвратиться ни с чем, если вздумаешь найти художника, который признался бы в подобном желании. Нет-нет, он бескорыстен, он служит единственно некоему идеалу, будь то политика, общественное устройство, экономика, религия или красота, и этому идеалу, благоговейно, самозабвенно, не помышляя о славе, отдает свою смиренную особу. Двадцатилетние юнцы уверяют нас, что жажда славы — глупое ребячество, плод устарелого культа романтического индивидуализма. По словам сих молодых джентльменов, от этого насквозь лживого и обманчивого культа они совершенно свободны. Однако же они не дают себе труда объяснить, при помощи какого чудесного самоочищения удалось им достигнуть подобной свободы. Самому Гёте, величайшей душе новой эпохи, понадобилось ни много ни мало, 83 года, чтобы избавить свой могучий дух от этой последней слабости. Мильтон, уже за пятьдесят, старый, слепой, всеми покинутый, говорят, освободился от нее к концу Кромвелевской революции, на службе у которой он потерял зрение. Да и то. Можем ли мы с уверенностью сказать, что даже он вполне очистился? Ведь что есть великолепное творение, потерянный рай, если не гордый вызов, брошенный человеком в лицо вечности? Бедный слепец Мильтон! Лишь слава может чистый дух увлечь, О, слабость благородного ума! Труда во имя негой пренебречь! Мы ждем, что в руки упадет сама награда нам, Но не переменить. из вечной жребий наш, он так нелеп, Приходит парка, пресекая нить, награда нет, в ответ промолвил Феб, Во веки славе почвою не стал Ни камень, ни металл, Ни в суетной молве ее побег, Судить о ней не вправе человек. И лишь Юпитер, с высоты небес, в великой правоте неколебим, отмерит славу по делам твоим. Строки из стихотворения Мильтона «Люсидас», перевод Витковского. Заблудшая душа, несчастный раб растленных времен, как отрадно нам знать, что мы не чета Мильтону, Гёте и им подобным. Наше время куда богаче событиями, и даже наших юнцов надежно охраняет их общая самоотверженность. Мы освободились от недостойной суетности и тщеславия, при душе ленистовую жажду личного бессмертия, и ныне из праха земли наших отцов возносимся в чистейший эфир коллективной святости, наконец-то мы очистились от всякой порчи и тлена земного, омылись от пота, крови и скорби, избавились от горя и радости, от надежды и страха и страданий людских, от всего, что терзала плоть наших отцов, терзала всех и каждого, кто жил до нас. И однако вот мы достигли столь славной независимости, Отбросили пустые мечты, научились понимать жизнь не как личное наше дело, но как дело всеобщее, думать не о той жизни, какова она сегодня, но о той, какой она будет через пятьсот лет, когда все революции уже совершатся, и вся кровь уже прольется, и сотни миллионов ничтожных, себелюбивых жизней, занятых каждой только собой, своим отдельным романтическим мирком, будут безжалостно стерты с лица земли, дабы утвердилось грядущее великолепие коллектива. Вот мы, как по волшебству, так сказать, в одночасье, преобразились в это чудо коллективной самоотверженности, исполнились презрения к личной славе. Так не странно ли, что хоть фразы мы произносим новые, смысл их остается все тот же прежний? Не странно ли... Нам лишь смешные жалкие глупцы, которые все еще ищут славы, так с чего же когтит нам душу, разъедает злой отравой ум и сердце, терзает дух жгучая, свирепая ненависть к тем, кому посчастливилось прославиться? Или, может быть, мы заблуждаемся? Может быть, это ошибка, и нам только мерещится, будто слова, которые мы так часто читаем, источают ненависть, злобу, зависть, насмешку или глумливую издевку? Может быть, мы только по ошибке принимаем за брание оскорбления те потоки слов, что каждую неделю изливают «левацкие журналы», когда издеваются над чьим-нибудь талантом и ожесточенно твердят, что нет в его созданиях ни на грош смысла, ни искренности, ни правды, ни подлинности. Да, конечно же, с нашей стороны это ошибка. Милосерднее было бы верить, что эти современные чистые души таковы, какими сами себя изображают, все заодно верят. Бескорыстно самоотверженные святы, и слова их означают не то, что кажется, не выдают романтических страстей, которыми они ослеплены, нет. Слова эти произносятся спокойно, бесстрастно, во имя общего блага, действуют как нож хирурга. И эти нынешние речи, насыщенные суеверием, предвзятостью, ложными понятиями, просто инструмент которым ученые и лекари внедряют идею государства будущего. Довольно, довольно, что польза давить эту нечисть нашим тяжелым башмаком. У саранчи нет, владыки, его ж будет плодиться вечно. Поэт должен родиться и жить, трудиться в поте лица, страдать, меняться, расти и все же как-то сохранять неизменной суть своего «я». Цельность своей души среди мод и новшеств в суетливом мире мелкой нечисти. Поэт живет и умирает, и он бессмертен. Но извечное ничтожество всех оттенков никогда не умирает. Извечное ничтожество приходит и уходит, пьет кровь живых людей, его наполняют до пресыщения и вновь опустошает каждая смена моды. Оно заглатывает и вновь изрыгает свою пищу и никогда не бывает сытым. Ничтожество не способно утолить чей-либо голод, и ему не идет впрок пища, которую оно поглощает. В ничтожестве нет сердца, нет души, нет крови, нет живой веры. Извечное ничтожество способно только поглощать, и оно пребывает вовеки. Ну а мы, взращенные землею наших отцов, плоть от плоти и кость от кости отцовской, рожденные, как наши отцы, для того, чтобы на этой земле жить и бороться, на этой земле одержать победу или потерпеть поражение, здесь, на этой земле, как многим поколениям до нас, как всем людям, не столь изысканным и привередливым, чтобы ею пренебрегать, На этой земле нам суждено жить, страдать и умереть. О, братьям, как некогда наши отцы и деды, Мы горим, пламенеем, светим в ночи. Ты, кто ищет, если хочешь, Пройди всю страну из края в край, и ты увидишь. Мы горим в ночи. Вот сверкает наготой в ярком свете луны зубчатая цепь скалистых гор. Взберись на самую высокую вершину, присядь на нее, как на табурет, и оглядись. Отсюда нас хорошо видно, не так ли? Круто вздымается ввысь стена, рассекающая весь континент. Огромная черная тень ее ложится на равнину, и равнина расстилается вширь, тянется на две тысячи миль к востоку. А вон та исполинская змея перед тобою — реками сисипи Смотри, вот, подобно звездной пыли в полях ночи, рассыпаны на милом нашему сердцу зеленом востоке алмазы больших и малых городов. Вот раскинулась ближе к северу созвездие по имени Чикаго — А огромный брелок, искрящийся в лунном свете, — это озеро, на берегу которого построен город. Дальше теснятся, словно сжатые в горсти, самоцветные города восточного побережья, вон там Бостон, окруженный браслетом блестящих городков поменьше, и множество огней, искрящихся в каменных складках Новой Англии. Здесь южнее, чуть к западу, но все еще вдоль океана, Протянулся наш самый яркий луч, осколок звездного неба, многобашенный остров Манхэттен. И вокруг густо, как пшеница, посеяна добрая сотня сверкающих городов и городишек. Вон та длинная цепь огней ожерелья Лонг-Айленда и берег Джерси. Южнее, на фут другой дальше от побережья, ты увидишь... Не столь яркое свечение Филадельфии. Еще южнее — созвездия Близнецы, Балтимор и Вашингтон. Немного западнее но все еще в пределах славного зеленого востока тускло рдеет по ночам адское пламя Питтсбурга. Тут, в пшеничном чреве страны, Оплетенный змеиным извивом из Полинской реки в ее среднем течении, обрамленный бахромой ее притоков, покоится жаркий и влажный Сент-Луис. А там, у самой змеиной пасти, мильно шестьсот дальше к югу, перед тобою сверкает алмазным блеском наш старый новый Орлеан. А вот здесь, на западе и на юге, переливаются самоцветами города по границе Техаса. Теперь обернись ты, кто ищет, и со своего наблюдательного поста с высоты скалистых гор кинь взгляд еще на тысячу миль. На блещущие под луной недобрые просторы пестрой пустыни и дальше за хребет Сьерры он те колдовские гроздья огней на западе, которые точно усыпанные драгоценными каменьями пояс охватили колдовской прелести гавань, — это сказочный город Сан-Франциско. Ниже — Лос-Анджелес и все города Калифорнийского побережья, а в тысячи миль к северо-западу сверкают Орегон и Вашингтон. Вбери все это взором, огляди, как оглядывал бы поле, представь, что это твой сад или огород, о ты, кто ищет. Держись по-свойски, не смущайся, вся эта земля в твоих руках, делай с нею что хочешь. Не бойся, не так уж она огромна сейчас, когда ты уселся на вершине скалистых гор. Дотянись, шляпа, и зачерпни холодной воды из озера Мичиган. Выпей, мы уже пробовали ее на вкус, вот увидишь, отличная свежая вода. Скинь башмаки, погрузи ступни ног в речной ил на дне Миссисипи, в жаркую летнюю ночь это очень освежает. Сорви себе кисть винограда вон там, на севере штата Нью-Йорк, ягоды уже поспели. Или ухвати арбуз с грядки вон там, в Джорджии. А если хочешь, попробуй, что растет у тебя под боком, в Колорадо. В общем, будь как дома, угощайся, все попробуй на ощупь и на вкус, ко всему приглядись, прикинь масштабы и расстояния. Можешь волю пастись на этом лужке, не так уж он велик, всего лишь... Три тысячи миль с востока на запад, всего две тысячи с севера на юг, а посередине десятками тысяч огней пронзают тьму большие и малые наши города, городишки и поселки. И повсюду ты, кто ищет, увидишь. Мы горим в ночи. Проберись через располшуюся на двадцать миль угрюмую неразбериху рельс и стрелок, через трущобы южного Чикаго — Здесь, в некрашной лачуге, найдешь чернокожего парнишку, и знай, ты кто ищет. Он горит в ночи. За ним память о хлопковых полях, об унылых, бесплодных, поросших сосняком, песчаных равнинах затерянного, заглохшего юга, и в кругу тощих сосен еще одна негритянская лачуга — А в ней чернокожая мама и десяток негритят, мал-мало-меньше. Еще дальше в прошлом плеть надсмотрщика, невольничий корабль и совсем уже вдалеке погребальная песнь, доносящаяся из дебри Африки. А что у него впереди? Обнесенный канатами ринг, слепящие огни напротив белый чемпион. Гонг, первые удары, а вокруг неоглядным ревущим морем толпа. Потом молниеносный финт и удар, могучая лапа черной пантеры и стремительное вращение печатных валов, поток бумажных листов, пахнущих типографской краской. О, ты кто ищет! Где он теперь? Невольничий корабль! Или вон там, в от жары предгорьях юга, перед распахнутыми настежь воротами пожарного депо, развалился в скрипучей качалке тощий смуглый парнишка и повествует замирающим от восторга приятелям о том, как он натаскал команду для нынешней блистательной победы. Какие видения горят перед ним, какие грезы им владеют, о ты, кто ищет в ночи! Забитые болельщиками трибуны стадиона. На верхотуре, под палящим солнцем, Яблоку некуда упасть. Бейсбольное поле, чистый бархат, нечита спекшимся в камень пустырям Джорджии. Нарастающий рев восьмидесяти тысяч глоток. Сам знаменитый Герик сейчас пошлет мяч. А он, мальчишка, ждет, он готов. В худом лице, точно угончий, Не дрогнет ни единый мускул. И вот кивок, условный знак, и взмах жилистой руки, как взмах хлыста, пулей летит белый мячик, звонко ударяет в лоснящееся гнездо, взметнувшиеся навстречу рукавицы, поднят вверх большой палец судьи, чистое попадание. Или вот в Истсайдском гетто Манхэттена, за два квартала от Истривер, за квартал от газового завода, где нечем дышать, кишащий людьми кирпичный улей. Здесь, забившись в свою душную ячейку, глотая раскаленный воздух, что входит в окошко, распахнутое на пожарную лестницу, отгородясь в жалком подобии уединения от крикливой суеты своих домашних и всего этого кишения двуногих пчел, Сосредоточенно читает книгу подросток-еврей. В одной рубашке он сгорбился над столом под резким светом лампочки без колпака. Худое, изможденное лицо, все стянуто к большому горбатому носу. За толстыми стеклами очков болезненно щурятся близорукие глаза, лоснящиеся завитки волос откинуты назад с болезненно наморщенного лба. А чего ради? «Во имя чего?» это мучительная сосредоточенность ради чего отчаянные усилия ради чего он изо всех сил отгораживается от этой нищеты и убожества забывает о закопченных кирпичных стенах и ржавых пожарных лестницах о хриплых криках о сварах и неумолчном шуме ради чего да все потому брат что он горит в ночи ему видится Колледж, лекционный зал, сверкающие аппараты в огромных лабораториях, широкая дорога к знанию и научным изысканиям, переворот в науке и мировая слава нового Эйнштейна. И так каждому может улыбнуться счастье. У каждого, кем бы он ни родился на свет, блестящие возможности — И желанная цель впереди. У каждого право жить, работать, быть самим собой И достигнуть всего, на что хватит мужества И к чему влечет мечта. Знай, о ты, кто ищет, вот что сулит нам Америка.